Бешенство З. Автор Кирилл Неплюев Читает Мухаммед Закиров Сюжет данного произведения, а также любые события, имена и фамилии вымышлены Любые совпадения случайны и автор за них ответственности не несет 30 апреля, Москва, Андрей Орлов, конец первой недели. Полметра до смерти – это много или мало? По-настоящему понять это можно только тогда, когда твоя жизнь в опасности, когда то, что может тебя убить с одного удара, проносится буквально перед лицом. И как же интересно переплетены ниточки событий в этой жизни. Именно в такие моменты начинаешь понимать, что все не случайно. Почему это произошло именно сейчас? И какова была вероятность оказаться в одно и то же время, в одном и том же месте, с теми несчастными, которым точно так же не повезло мгновением ранее? Эти мысли, проплывшие на границе сознания и бессознательные, абсолютно не осевшие даже легким следом в памяти – посетили на миг затуманенную шоком первых секунд голову и резко отхлынули назад, вернув из небытия в привычный материальный мир. А на замену им пришла тянущая боль внутри черепа. «Очнись, Андрей, очнись!» Испуганная женщина трясла мужа за плечо, пытаясь привести в чувство. Передняя часть автомобиля с водительской стороны была искорежена от удара в левый угол, Микроавтобус Volkswagen с проблесковыми маячками и расцветкой автомобиля реанимации две минуты назад резко сменил курс и на полной скорости, перепрыгнув через бордюр и газон и сбив дорожный знак на перекрестке, ударил в легковушку с четырьмя пассажирами, а затем лег на бок и, проскользив по асфальту пару метров, остановился. «Тойота Королла», в которой ехал Андрей Орлов со своей женой и двумя детьми, пусть и была хорошей и надежной машиной, Но после встречи с тяжелым микроавтобусом скорой помощи лишилась половины передней части. Андрей от бокового удара сильно ударился головой о стойку между передней и задней дверью и даже на пару минут потерял сознание, получив сотрясение мозга. Испуганная супруга потребовала у сына достать с задней полки аптечку, молниеносно вытащила на шатырь и сунула мужу под нос – «Ты что, смерти моей хочешь? Прекрати!» Запротестовал тот, моментально придя в себя, но через секунду схватился за голову от резко усилившейся боли. «Папа, ты в порядке?» Испуганная дочь тихонько тронула отца за плечо. «Да, жить буду. Вы как, не пострадали?» Крутить головой было тяжело, и Андрей повернул зеркало заднего вида к сидящим позади пассажирам. «Вроде бы все нормально. Машине конец, похоже». «Что будем дальше делать?» За двоих ответил сын с заднего сидения. А что дальше делать, было решительно непонятно. В наличии двое детей-подростков, 15 и 17 лет соответственно, жена, куча личного скарба и разбитый в хлам автомобиль, а также беспорядки на улицах, абсолютное непонимание перспектив в особенности выживания без транспорта, отсутствие достаточного количества оружия, Средства массовой информации, к концу первой недели после начала катастрофы представленные пары радиостанций, находящихся под контролем военных, по-прежнему пытаются настраивать людей на спокойно радостное восприятие окружающей действительности. Но при этом риторика с каждым днем на глазах меняется с «все будет хорошо» на стремительное понижение. В эфир до недавнего времени ежедневно приглашались различного рода эксперты, В закрытых студиях организовывались импровизированные ток-шоу, и при этом о правительстве огромного государства не было информации в течение нескольких дней, а Министерство обороны и МЧС, кроме инструкции для населения, ничего нового практически не давали. То есть сведения, подававшиеся порционно, приходили чаще всего из не самых доверительных источников – Иногда появлялся в новостях представитель МО в чине генерал-майора вооруженных сил и давал сухую выкладку по теме усиления режима, комендантского часа в зонах, по-прежнему контролируемых армией военного положения, при этом абсолютно не объясняя и, похоже, до конца не понимая, что делать дальше. Самое плохое в этой ситуации было то, что семья лишилась транспортного средства. И как предполагалось добираться за почти 300 километров от города до дачи родителей, было большой загадкой. «Так, слушайте меня внимательно. Сейчас самая главная наша задача – найти место, где можно укрыться, а затем будем искать транспорт. Нам объективно крупно не повезло. Вы должны это понимать, поэтому держимся друг друга, не раскисаем, не ноем, проявляем осторожность». Передвигаемся максимально быстро. Если что-то случится критическое, бросаем все и всех и спасаемся. Это относится к каждому из вас персонально. Андрей огляделся, насколько мог, внимательно посмотрел на лежащий на боку микроавтобус, от которого вверх поднималось облако пары из пробитого радиатора. Из мобиля так никто и не вышел. Учитывая то, что творилось вокруг, Андрей принял решение к машине даже не подходить. Кто выжил, тот выжил, ну а если нет, в общем, лучше лишний раз не рисковать. «Наташа», — обратился он к жене, — «вылезай из машины и смотри по сторонам внимательно. Отходи от двери, чтобы я через пассажирское кресло мог вылезти. И возьми ружье на всякий случай, потом мне отдашь». Покинуть машину через водительскую дверь не представлялось возможным. Она намертво была зажата в результате сильного удара, от которого повело стойку и заклинило механизм отпирания двери. Наталья Орлова, супруга Андрея, приятная миловидная женщина 38 лет, быстро выскочила из салона, открыла заднюю дверь, чтобы выпустить детей и забрала из рук у дочери двуствольное ружье 12 калибра ИШ-27. Единственное оружие, которое было у них на четверых. Семейство Орловых принадлежало к породе рафинированной интеллигенции, как водится, очень либеральной и не признающей насилия ни в каком виде. Поэтому о том, чтобы иметь оружие на случай чрезвычайной ситуации, никто даже и не задумывался. Здесь, можно сказать, спас его величество случай. Отец Натальи был спортсменом-любителем, ездил иногда пострелять по тарелочкам, а после его внезапной смерти от инсульта несколько лет тому назад... «Двустволка-вертикалка» перешла по наследству дочери. Сдавать ружье в полицию, бесплатно, на утилизацию или за три копейки не хотелось. Как оформить или правильно продать, никто понятия не имел. Да и не нужно было. Поэтому оружие так и пролежало с тех пор в диване. Андрей Стрелком был, конечно же, никудышным, потому как оружейной темой не увлекался – А жопоголизмом, подготовкой к концу света в томительном и тревожном ожидании большой катастрофы, так и вовсе не страдал. Но как пользоваться двустолкой знал и, трезво оценивая ситуацию за окном, конечно же, захватил ее с собой. К сожалению, от тести остались только две коробки нормальных по ситуации патронов. Остальное все спортивное дробь размером с пшено и абсолютно непригодное для маломальски значимых событий, подобно тем, что творились сейчас. Тем не менее, 25 патронов картечи 8,3 мм и 10 пулевых в наличии имелись. Хотя это так, конечно. Уверенности придает, а в части эффективности – большой вопрос. Андрей, как и любой выросший в удобных, благоприятных и тепличных условиях человек, был свето убежден, что насилию не место в развитом обществе, но при этом закон и порядок обязан поддерживать государство. Две противоречащие друг другу идеи как-то уживались в одной голове, хотя логических цепочек между ними не прослеживалось. Да и думать о политике, лишний раз голову забивать, неинтересно это было и утомительно. Профессионально Орлов занимался графическим дизайном, анимацией, в виде хобби-музыкой и потому, как и практически любой человек творческой профессии был некоторым образом оторван от мира». И Наталья также была представителем весьма специфической художественной профессии, ландшафтный дизайнер и флорист. Семья привыкла к спокойной и достаточно сытой жизни, какими-то прикладными навыками никто особо не обладал, поэтому когда наступил час катастрофы, готовность к ней была около нулевая. Андрей с трудом вылез через правую пассажирскую дверь, мысленно констатировав, что в свои 43 года он изрядно себя запустил. Да и в целом спортом не особо увлекался, и потому надо быть вдвойне осторожным именно сейчас, встал на заляпанный асфальт и забрал у Натальи ружье. Двое детей, высокая и худощавая дочь Настя и сын Пашка, слегка сутулый и угловатый подросток с неглупым, но рассеянным лицом, что довольно типично для его возраста, стояли рядом и ждали распоряжения. Андрей переломил ствол, чтобы лишний раз убедиться, что ружье заряжено двумя патронами картечи. Сделал это скорее рефлекторно и больше для самоуспокоения. «Так, ребята, берем все, что можем унести с собой. Документы, аптечку, продукты. Возьмите по бутылке воды. Кидайте в спортивную сумку и рюкзак, чтобы не в пакетах тащить, а то недалеко уйдем. Делаем быстро. Раз, два». Пока дети и жена суетились, собирая вещи, Андрей осмотрелся. На улице было тихо. Мимо перекрестка, за то время, что семья выбиралась из автомобиля после аварии и приходила в себя, по дороге промчались друг за дружкой три легковых автомобиля, груженных барахлом по самую крышу, а спустя минуту еще одна тентованная «Газель», также доверху забитая вещами. Никто не остановился, наоборот, автомобили ускорились, А пассажиры в это время испуганно осторожно смотрели в окно, разглядывая семью, которой сегодня, откровенно, не повезло. Андрей беспокоился. Слишком много времени потратили здесь на перекрестке под многоэтажками. Наверняка их заметили, вопрос кто и какие цели этот кто-то мог преследовать. Ладно, если испуганные горожане. Те бедолаги, у которых не было ни возможности уехать, ни машины, ни места, куда уезжать. А если не только они? Огляделся, приметил небольшую аптеку на цокольном этаже, облицованной коричневой плиткой девятиэтажки. Метров пятьдесят не больше. Пока туда, там осмотримся, переведем дух и поймем, что делать дальше. Так. Все все взяли. Настя, рюкзак мне забрал у дочери набитый довольно тяжелый рюкзак с вещами, одел на плечи, перехватил ружье поудобнее. Аптеку видите? «Сейчас все бегом туда, ни на что не отвлекаемся». В ту же секунду в салоне микроавтобуса реанимации послышались глухие удары, будто кто-то колотил по крыше изнутри. «Папа, там люди застряли, наверное?» Настя умоляюще взглянула на отца. «Им же помочь нужно!» «Бегом к аптеке! И не подходи к машине! Сами себе помогут!» Рявкнул Андрей, и все четверо побежали. «Хорошая девочка», — думал он, «добрая и отзывчивая» но совсем еще дитя, наивная и глупая, как бы ее альтруизм не довел до печальных последствий. Орлов решил для себя, во что бы то ни стало добраться либо до безопасного места, либо до дачи родителей, смотря, что получится сделать быстрее. Потому как с двумя подростками совершенно оторванными от мира и не готовыми к потрясениям, каши не сваришь. Подбегая к аптеке, все четверо услышали звук разбиваемого стекла риоанимобиля позади. Из салона вылезал окровавленный человек. Андрей дернул ручку двери и так, к счастью, оказалась не заперта. Первым нырнул в полумрак помещения и получил резкий и болезненный удар тупым предметом по плечу сверху около шеи. На миг перед глазами разлетелись звезды, затем вспышка в голове резко потухла и Орлов рухнул вперед и лицом на холодный кафельный пол, выронив двустволку. Позади одновременно закричали жена и дочь, с последних сил Андрей перевернулся на спину, голова жутко раскалывалась, плечо ужасно болело, перед глазами плыли круги. Внутри помещения находились трое мужчин, один из которых держал в руке деревянную палку, похожую на ножку от табуретки. Еще двое затащили внутрь аптеки жену и дочь. Один из нападавших, кавказец лет 35, сходу ударил Наталью кулаком по лицу. Пашка бросился с криками на помощь матери, но куда было 17-летнему совершенно неспортивному парню, увлекающемуся программированием и шахматами, справиться с тремя взрослыми мужчинами? Кавказец ударил Пашку снизу вверх в живот, и тот свалился на пол с протяжным стоном. Что было дальше, Андрей понять и увидеть не смог... Потому как над ним, теряющим сознание, склонился сухой мужчина лет 50 со шрамом на лице и видом корица девиста и прижал Андрея рукой к полу. Орлов в полумраке в последний момент кое-как успел разглядеть татуировку со штыком на левом запястье нападавшего. «Слышь, братва!» Слева раздался голос третьего. «Вот нам подфартило, да? У нас теперь и баба есть, и главное – ствол. С ним столько делов порешаем». «Заберите все и оставьте нас», едва прошептал Андрей по слогам, теряя сознание. В ответ сухой зек, державший его, размахнулся деревянной палкой и нанес еще один удар сверху по голове, после чего Орлов потерял сознание, лишь в последнюю секунду уловив глухой, как будто доносящийся из бочки «Крик жены». За неделю до этого, 23 апреля, Киев, Юджин Левинсон. Неприметная серая «Шкода» плавно остановилась возле проходной завода «Киев Фармбио». Охранник вышел из будки, подошел к шлагбауму и, сверившись с данными пропуска на соответствие лица водителя фотографии, а также осмотрев салон, вежливо кивнул и разрешил въезд. Машина обогнула главный корпус, подъехала к небольшому одноэтажному зданию и остановилась на парковке возле входа. Водителю автомобиля предстояло пройти систему охраны на входе, возле двери которого висела табличка хозблок, оставшаяся еще с советских времен, а затем спуститься на лифте на минус третий этаж. Под небольшим зданием неказистого вида располагалась научная лаборатория, уходящая под землю на несколько этажей. Из автомобиля вылез аккуратно одетый седой невысокий мужчина на вид около 50, хотя на самом деле прилично за 60. Забрал из салона черный дипломат и направился ко входу. Этим мужчиной был Юджин Левинсон, один из лучших в мире специалистов по вирусологии. Юджин относился к классу абсолютно безумных фанатиков своего дела, да и профессию он выбрал требующую изрядной доли самоотречения. Годы обучения и постоянной практики сделали из него профессионала высочайшего класса. Из своей почти 40-летней карьеры большую часть времени Левинсон работал на ЦРУ. Левинсон получил совершенно блестящее образование, сначала окончив университет в Мичигане, Ист-Лансинг, на факультете вирусологии, а уже на четвертом курсе ему предложили работу в лаборатории на кафедре. Потом практически сразу поступил в университет штата Юта, Солт-Лейк-Сити, на факультет биохимии и, как и в первый раз, окончил программу с отличием. К концу обучения Левинсон был завербован ЦРУ и продолжил работу уже как молодой специалист по разработке новых штаммов. А через пару лет ЦРУ оплатил обучение на факультете славистики в Стэнфордском университете. Юджин уже тогда прекрасно понимал, как, с чем и, главное, против кого ему придется работать в достаточно обозримой перспективе. Когда рухнул СССР, Левинсон уже вовсю трудился над рядом особо важных проектов, к которым ЦРУ относилось максимально ответственно и с большими ожиданиями. Ежегодно на разработку бактериологического оружия, а также на изучение воздействия нововыведенных штаммов вирусов, американским правительством тратились миллиарды долларов. Левинсон был не только талантливым и активным ученым, но и максимально лояльным государственной системе сотрудником, В нем происходило смешение двух так необходимых подобного рода специалисту качеств – патриотизм и чувство превосходства американской нации и полная беспринципность и наплевательское отношение к жизни в людей за рубежом, не американцам. И в том числе благодаря этому он очень быстро стал руководить рядом крайне важных и секретных проектов за рубежом. Жизнь состояла из большого количества длительных командировок по полгода – год – когда Юджину приходилось руководить проектами по организации исследовательских лабораторий в разных странах и на разных континентах, а также курировать имеющиеся наработки. По молодости постоянно брал с собой в длительные поездки жену и ребенка, а в последние годы она перестала с ним ездить куда-либо вообще, устав от кочевой жизни и постоянной смены стран, климата, культур и часовых поясов. Все это негативно сказывалось на ее и без того не слишком крепком здоровье. Тем не менее, Юджин, как и любой фанатик своего дела, работу ставил превыше семьи. И так и продолжил заведовать проектами по биоразработкам, хотя эти деньги, что ему платило ЦРУ, позволяли давно осесть практически в любой точке земного шара на пенсии, доживая сколько отмерено в тепле и комфорте. Левинсон уже успел засветиться в работе с ДТРА – Управлением Министерства обороны США по снижению военной угрозы, Хотя по факту работал над биодиверсией в одной маленькой, но очень гордой стране Закавказье, Где как раз накануне очередной заварушки по югу России прошлась эпидемия африканской чумы свиней, выкосив большую часть свиноводства на югах в Центральной России и уничтожив почти всю популяцию кабанов до Урала. Пока русские чесали голову, думая, как противостоять эпидемии, африканская чума свиней не только вернулась в Закавказье и ударила по стране, в которой стояла биолаборатория, но и прошлась метлой по Восточной Европе. Американцы убили сразу двух зайцев, нанесли удар по агропромышленному сектору России и вызвали панику на продовольственном рынке Европы. Помимо этого Юджин также руководил лабораторией, занимавшейся возбудителями чумы и бруцеллеза во Львове. За год до этого приложил руку к распространению бубонной чумы в Кыргызстане, но тогда последствия удалось быстро локализовать. И в итоге умерло всего полторы сотни человек. Однако бубонная чума была скорее экспериментом. ЦРУ планировало посмотреть, можно ли возродить побежденную сто лет назад болезнь в странах с низким санитарным контролем, отсталой медициной и медленными реакциями местных властей. Помимо этого Юджин изучал воздействие Конго-Крымской геморрагической лихорадки на население Афганистана. Да и много где еще успел побывать, включая Юго-Восточную Азию, но основное время своей работы, конечно же, провел в странах, соседствующих с Россией. Потому как именно на Россию был направлен пристальный взгляд ЦРУ, как на основного геополитического противника, которого всеми силами нужно, если и не уничтожить, то хотя бы ослабить на предельно возможный уровень. Причем, с точки зрения инструментов, ЦРУ было, в общем-то, все равно, чем заниматься. На бесконечно продолжающейся войне за место главной козырной карты на мировом геополитическом столе были все средства хороши. В лаборатории по всему миру были разбросаны десятки. И Левинсон в тот или иной период своей научной деятельности работал как минимум с половиной из них. В своей нынешней командировке Юджин работал в Киеве, под крылом Киев FarmBio, компании, выпускающей лекарственные препараты для рынка Украины и при этом имеющей оставшийся с советских времен подземный научно-исследовательский центр, переоборудованный под биолабораторию год назад. Левинсон лично курировал работу по подготовке лаборатории и занимался удаленно проектным менеджментом, а когда ответственные лица на месте сообщили, что все готово и исследования уже начались – прилетел в Киев и последующие несколько месяцев трудился над проектом. Юджин вошел в здание. На проходной приложил магнитную карту к считывателю, быстро кивнул серьезного вида охраннику в стекляшки на КПП и, пройдя до конца по коридору, спустился на лифте на минус третий этаж. Когда открылись двери лифта, Левинсон вновь очутился перед закрытыми стеклянными дверьми пройти через которые можно было также по магнитной карте, но с открытой программно определенной зоной допуска. В лаборатории работали и местные специалисты, но в основном на минус втором и минус первых этажах, в технических помещениях или зоне обслуживания. И на минус третьей большинство из них доступа не имело. А далее стандартная процедура, повторенная ровно столько раз, сколько Юджин сюда спускался. На входе автоматический замер температуры тела, 36,5, все хорошо. Второй раз замер будет делаться вечером на выходе, потом раздевалка, спецкостюм надевается чистым, вечером сдается в санобработку и сушку, а утром вновь висит в раздевалке в именном шкафчике. После быстро выпить чашку кофе из автомата в предлабораторной зоне, потому как потом сделать это будет невозможно, выход на улицу до конца смены закрыт, а принимать пищу и напитки в зоне проведения исследований было категорически запрещено. И как минимум до обеда возиться в экспериментальной части лаборатории. А уже потом можно будет пройти через очистку, скинуть приемника в раздевалке костюм, пообедать и заняться бумажной работой в офисной части. Все продумано, все разумно и отработано не единожды в разных регионах мира. Быстро переодевшись, Левинсон в очередной раз поймал себя на мысли, что уже который раз забывает сделать запрос в отдел матобеспечения по поводу сроков поставки новой лабораторной спецодежды для себя. Все комплекты, какие были, уже закончились, а закупщики пока так ничего и не притащили, хотя обещали со дня на день. Но Украине закупить подобную одежду на целую лабораторию было не только невозможно, в силу ряда требований по регламенту соответствующих служб США, Ну и вызвало бы некие вопросы, кто, зачем и почему. Осветиться без необходимости нет резона, пусть даже местные спецслужбы и правительство были в курсе деятельности лаборатории и даже сами помогали всеми силами, однако соблюдать осторожность все же требовалось. В любой стране и у любого правительства всегда есть оппоненты, да и спецслужбы у соседей тоже не дремлют. Поэтому Юджин пообещал себе, если опять не забудет в горячке работы, во второй половине дня связаться с материальщиками и уточнить, когда придет посылка по линии МИДа, потому как на его костюме уже несколько дней, как отсутствует липучка на манжете рукава, которую ученый по неосторожности оторвал, сдвигая столы. Оно, ну, конечно, ничего страшного, кожными заболеваниями здесь никто не занимается, но все же лишний раз стоило бы иметь полностью исправную спецодежду, пусть даже для соблюдения порядка. Войдя в лабораторию, Левинсон поздоровался со своими коллегами-подчиненными, подошел к столу помощницы и сел на второй стул. «Доброе утро, Оливия!» Обратился Юджин к коллеге, которая в этот момент склонилась над микроскопом, внимательно изучая пробы крови лабораторных объектов, как здесь называли подопытных животных. В данный момент шла работа над одним из новых штаммов бешенства, который должен был в перспективе распространиться, как это понял сам Левинсон из тех обрывков сведений, что у него были от кураторов ЦРУ, по югу России, зайдя с Украины через Воронежскую и Белгородскую области, чтобы поразить поголовье крупного рогатого скота. Предполагалось несколько вариантов попадания «Ньюрерикс ребит в кровь животных одновременно. Зараженные корма, сена кусковая соль и непосредственно заражение животных при продаже онных местным агрохолдингом и мелким хозяйством. Также предполагалась прямая биодиверсия в виде подбрасывания зараженных грызунов в коровники. Люди на местах уже подобраны и ждут команды для организации всех необходимых мероприятий. В данный момент в лаборатории как раз работали с крысами, стараясь всеми силами замедлить стационарный период для более полного охвата территории и при этом повысить вирулентность заболевания. «Здравствуйте, Юджин. Вы готовы?» Оливия оторвалась от микроскопа и внимательно посмотрела на коллегу. «Да, вполне. Что у вас?» Левинсон ждал результаты вчерашних тестов. Расшифровка должна была быть готова как раз к утру сегодняшнего дня. Или поздним вечером в США, где в этот момент также трудились специалисты-вирусологи, всеми силами помогая коллегам в Киеве закончить исследование как можно быстрее. «Вы были абсолютно правы». В этот раз все прошло несколько иначе и более эффективно. Крысы, как и положено, по-прежнему дохнут, но болезнь протекает немного по-другому. Кстати, должна заметить, что в последний раз, когда мы с вами тестировали вирус на стойкость к окружающей среде, он показал более высокие результаты, чем прежде. Помимо этого, вирион стал медленнее разрушаться при обработке дезинфектами – включая хлоросодержащие соединения, а при нагреве выдержал температуры до 80 градусов по Цельсию или 176 по Фаренгейту. Также при нагреве до 50 градусов по Цельсию вирус погиб спустя полтора часа, что лучше предыдущего показателя в час десять. Поток симптомы? Без изменений ничего нового. А что по реакциям центральной нервной системы? «Есть изменения в сравнении с предыдущими результатами». Юджина больше всего интересовало именно воздействие на ЦНС животных, потому как речь шла не о создании лекарства, а именно о видоизменении самого вируса. Вирус на этой подопытной группе крыс проявился несколько иначе. Аксонный транспорт клетки вируса в ЦНС начал работать быстрее – Эрбилок белок намного лучше подавил интерферон, эффективно снизив иммунную реакцию организма. Однако поражение ЦНС прошло намного быстрее, чем мы ожидали. В итоге наша цель перевернута с точностью до наоборот. При высокой вирулентности также в разы сократился стационарный период заболевания. Можно сказать, что данный результат стал максимально эффективным с точки зрения повышения смертности в короткий период времени. Но при всем при том, поставленной цели мы не добились даже близко, а скорее наоборот. Что же, Левинсон на секунду задумался. Данная подопытная группа пусть пока остается под наблюдением до гибели последнего экземпляра. Нужно будет исследовать каждую особь и зафиксировать все до мельчайших деталей. Поручить это кому-то из ваших помощников. В общем, э, негативный результат тоже результат. Потому как мы все же получили вирус с быстрым протеканием и высокой летальностью, что тоже хорошо. Однако результаты теста можно считать несостоявшимися в ретроспективе поставленных целей. Это у нас какая с вами группа исследуемых получается? Это 38-я, ответила Оливия. Похожие результаты, но с несколько другими параметрами, также показывали... 26 и 17 -е. но те исследования я предлагаю отправить в архив, так как показатели нестабильны, а у нас есть вчерашние итоговые результаты, которые перекрывают в части ряда параметров все, что было сделано до этого». «Согласен с вами». Удовлетворенно кивнул Юджин. Он уже знал, что когда добьется поставленной задачи, у него на руках будут сразу два варианта, которые он с удовольствием предоставит куратору. «Быстрый» и «долгий» и обоим найдется применение вне всяких сомнений. «Что будем делать дальше? Новая группа?» «Да, Оливия, распорядитесь, чтобы подготовили еще дюжину крыс с тремя группами. Есть некоторые задумки». «Хорошо, сегодня сделаю. Уже все подготовлено». «Молодец», — подумал Левинсон: «Вот чем хороший специалист и подчиненный отличается от дурного. Скоростью предоставления информации, разумной инициативностью...» и предугадыванием возможного развития событий в работе. Юджин был более чем доволен сотрудницей, хорошим спецом и просто умной женщиной. Так, а что по реакциям у подопытных? Группа ведет себя по-разному. Но это скорее зависит от физических параметров Каждой конкретной особи Что совершенно идентично у всех крыс Повышенное солюноотделение Свойственное животным при бешенстве С высокой концентрацией вируса в слюне, А также повальная апатичность И сонливость уже на третий день после заражения А в течение короткого промежутка времени после этого Всплеск агрессивности и нервного возбуждения Вчера половина подопытной группы перегрызла друг друга. К ним я подбросила в ковчег двух незараженных крыс, и в итоге зараженные не просто их покусали, а убили и практически целиком съели. Я пока не знаю почему, но зараженные крысы проявляют к незараженным значительно большую агрессию, вплоть до желания убивать и каннибализма, чем к больным собратьям. Такую особенность поведения психики я пока объяснить не могу. Ясно. Юджин кивнул. В принципе, этот результат он предполагал еще до получения результатов. Вот что значит профессионализм и опыт. Интуитивно начинаешь понимать причинно-следственные связи даже в совершенно неочевидных результатах и вариантах развития событий. «Тогда отправьте мне результаты на почту, пока мы данную группу протестируем по другим показателям, а вы в свою очередь подготовьте базу для подопытной группы 39. Что делать, я скажу позднее». 38 пока наблюдаем». «А сколько живых экземпляров осталось?» «Из 12 подопытных в живых осталось четыре». «Хорошо. Удовлетворенно кивнул Левинсон». «Тогда давайте так. Две особи отсадите и понаблюдайте, как быстро они передохнут. А еще две особи давайте попробуем потравить химией и посмотреть на реакции. Помимо этого, давайте сделаем следующее». Подготовьте еще сороковую группу, ее инфицируем точно тем же, чем и 38 восьмую, но когда вирус начнет проявляться в виде сонливости и апатии, половину группы проколем антибиотиками и иммуномодуляторами, вторую половину группы отсадите в отдельный ковчег, их будем лечить несколько позднее, когда крысы начнут проявлять агрессию друг к другу. «Посмотрим, что будет и насколько сложно. Ну или наоборот. Не сложно. Получится справиться с болезнью с помощью медицинских препаратов». «Поняла. Тогда развернутый отчет отправлю после обеда, а по двум другим группам сообщу отдельно, когда будут готовы и можно будет начинать новый эксперимент». Левинсон был удовлетворен работой. Кажется, он стоял на пороге очередного открытия вирусологии. Новые формы бешенства животных более смертоносной и эффективной. Осталось лишь поработать над стабильностью, но это будет не очень сложно. Механизм и исходный вирус изучен. И тогда, помимо очередной профессиональной заслуги и хорошей денежной премии, он поставит жирный плюсик над одним из самых сложных, интересных и смертоносных проектов по созданию биологического оружия в своей карьере – Вирус будет протестирован на агропромышленном секторе страны противника, а дальше, дальше пусть решает правительство на родине, что с этим делать. Никаких моральных угрызений Левинсон не испытывал, только профессиональный интерес и нужность своей стране. Бегло посмотрев распечатки с показателями по вчерашним исследованиям, Юджин подошел к зоне содержания подопытной группы. Те самые с 38-й. В ковчеге сидели четыре крысы, и чувствовали они себя, судя по внешнему виду, весьма неважно. Одна шаталась, две просто лежали неподвижно и смотрели в одну точку, а четвертая, судя по всему, умирала, лежала на боку, закрыв глаза, часто дышала и сучила лапками. Через пару минут перестала подавать признаки жизни. «Подопытный объект из 38-й сдох», — сказала Левинсон лаборантом, не поворачивая головы. Затем аккуратно открыл верхнюю часть поликарбонатного контейнера аквариума, как его здесь называли «ковчега», и протянул руку к лежащей без движения крыси. Так, ну-ка давай-ка посмотрим, что тут у нас. Юджин взял крысу за холку, поднял на уровень лица, повертел из стороны в сторону, несколько раз щелкнул пальцем по передним лапам, чтобы посмотреть, будет ли реакция. Затем положил неподвижное тельце на левую ладонь а пальцем правой руки попробовала раскрыть сначала глаза, затем челюсть. Внезапно крыса пришла в себя. Тонко пискнула и рванула вверх по левой руке, еще не понимая, где она находится, и юркнула в едва заметную щель между рукавом костюма и мажетной перчатки, попав под одежду. Все произошло настолько неожиданно и молниеносно, что ученый успел только дернуть рукой, пытаясь стряхнуть грызуна. И вполне ожидаемо, у него ничего не получилось. Ливенсон выругался, почувствовав мелкие цепкие лапы под одеждой, и чтобы крыса не забежала уже под рукав рубашки с коротким рукавом, надетый под спецкостюм, прижал ткань к руке в районе локтя. В ту же секунду Юджин почувствовал не очень болезненный, но достаточно неприятный укус в руку и моментально ударил по этому месту, кулаком добив грызуна окончательно. К ученому подбежали два ассистента и помощница. Левинсон был не испуган, нет, скорее раздосадован, что допустил столь глупую оплошность. Не потому, что не успел среагировать на животное, оказавшееся мертвым, а потому, что халатно подошел к использованию специального костюма. По правилам безопасности, спецодежду с повреждениями следовало либо утилизировать и взять новую, либо не вступать в прямой контакт с подопытными. С одной стороны, Юджин был аккуратистом и педантом и всегда следовал предписаниям, чаще всего написанным кровью. Но с другой, из-за срыва сроков в части матобеспечения, что редко, но бывает, особенно когда ты находишься на другом конце земного шара, совершенно не желал приостанавливать работу или хотя бы выносить изменения в график. Ну что же, иногда случаются неприятности, и даже профессионалы в повседневной работе допускают оплошности. Левинсон не переживал насчет возможного заражения бешенством, он знал практически все об этой болезни, и в том числе, как с ней бороться без посредствий. Его угнетало другое. Потерян подопытный экземпляр, как раз интересный тем, что показал нестандартную реакцию при развитии болезни. «Сэр, вас укусили? Как вы себя чувствуете?» – спросил один из лаборантов. «Нормально. Не успел укусить. Жить буду». «Возвращайтесь к работе», — соврал Юджин. «Подошла Оливия. Я так понимаю, вас все же укусили? Вам бы на карантин по-хорошему». «Да», — куснула в руку, но не сильно. «Пока времени прошло немного, да и потом крыса не собака, слюны попало мало». Пойду в санитарный кабинет, пусть в войцах кольнет меня антирабиком и иммуналом. И ранку заодно фурацилином обработает. Завтра еще антибиотик поставлю. А послезавтра вакцину сделаем, и все нормально будет. По нормам безопасности вам следует лечь в одиночку на обследование у нас же. И выпустить из проекта на 8 недель. Уже мой на носу, о чем вы? «Понаблюдаюсь по ходу дела, все равно ни с кем, кроме персонала, я не контактирую». Отрезал Юджин тоном, не возражений. «Ну, как знаете, Оливия на миг задумалась. Когда вы вернетесь, отчет по исследованию будет у вас на компьютере». Ливинсон быстро прошел в раздевалку, снял с себя защитный комбинезон, перчатки, маску и сбросил все в приемник на санобработку. Дохлую крыс выкинул из рукава в контейнер для биоотходов еще в лаборатории. Зашел в душевую, встал перед зеркалом, осмотрел место укуса. Ничего страшного, две маленькие отметины, даже крови нет. Может, эта крыса даже кожу не прокусила. Подумал он и, помыв руку водой с мылом, пошел в медкабинет. После приема у врачей и обеда Левинсон последовал к себе в офис и в течение получаса отправил отчет о ходе разработок в США. Про укус инфицированной крысы решил умолчать, чтобы лишний раз не вызывать беспокойство относительно собственной персоны. Оставалось еще два часа до начала рабочего дня в Северной Америке, однако спустя всего 20 минут после отправки сообщения Юджину позвонили. «Да, Джон, слушаю вас», – ответил на звонок Левинсон. Его начальник, видимо, опять начал страдать бессонницей и уже с раннего утра торчал на работе. «Привет, Юджин. Получил твой отчет. Впечатляет, ничего не скажешь. Есть новости по срокам?» «Нет, сэр. Стационарный период заболевания по последнему эксперименту оказался очень коротким. Продлить пока не получилось, но мы сделаем все возможное». Если на вскидку, предполагаю, что в течение одного-двух месяцев мы добьемся результатов и выполним поставленную задачу. Но давайте лучше считать, что я хочу вас обрадовать отчетом на неделю раньше запланированного, чем огорчить на день позже. «Хорошо, поставим тогда два месяца с текущей даты. Я передам сжатый отчет наверх, на самом деле я тебе сейчас не по этому вопросу звоню. «ДТРА собирается порезать расходы на биологические проекты, и часть наших исследовательских центров попадает под реструктуризацию. Кое-что они прикроют, кое-что объединят. Это временно, по требованию Конгресса. Как ты знаешь, сейчас у штурвала стоит республиканское большинство, но через полтора года предполагается очередная рокировка, и тогда, я так думаю... Финансовые потоки на исследования за рубежом будут возобновлены. Плохо. Насколько все сожмется в итоге? Да, не особо сильно. Просто несколько проектов придется заморозить, а с полдюжины центров на длинных проектах перевести в другие лаборатории. Ничего критичного. И я так понимаю, что вы не просто пришли поделиться новостью, Джон. «Совершенно верно, ты понимаешь, Юджин. Ты должен быть через три дня на собрании. Бери билеты сегодня же и вылетай первым рейсом». «Хорошо, Джон. Я отпишусь по времени прилета, а там решим». «Да, и вот еще. Пока никому из персонала на месте не говори ничего. Все. Хорошего полета». Левинсон тихо выругался. В родных США между двумя главными правящими партиями уже много лет существовал негласный договор. Сначала одни сидят 4 года, затем другие и так по очереди. Таким образом удавалось сохранять относительно ровные отношения между простым населением и показывать людям возможность честного демократического выбора. Однако главной особенностью республиканцев, удивительно мешавшей самому Левинсону в процессе его долгой трудовой карьеры, являлось абсолютное нежелание вкладывать деньги налогоплательщиков в проекты за рубежом. Республиканская партия в основном ориентировалась на внутреннюю политику, и постоянно норовила сократить расходы на внешнюю. Так происходило много лет подряд, и итог всегда был один – Четыре года биоразработки жили под щедрым крылом демократов, больших любителей устраивать конфликты, войны и разного рода проблемы странам на другом конце света. А затем еще четыре года приходилось затягивать пояса с разной степенью интенсивности, когда республиканская партия деньги американцев пыталась вкладывать в самих американцев. А учитывая, что Левинсон напрямую зависел, как управляющий проектами и лабораториями от инвестиций Конгресса в DTRA, его подобный расклад, конечно же, не радовал. Приходилось постоянно бодаться с внутренним противником и нередко радикально менять планы. Юджин выкупил билет до Нью-Йорка с пересадкой во Франкфурте. Прямых на завтра, увы, не нашлось. А из Нью-Йорка час на небольшом самолете на внутреннем рейсе, и он будет в Вашингтоне. Дал Англии уже рукой подать, впишется по времени. Перед вылетом нужно было собрать вещи и отдохнуть. Поэтому Левинсон вышел из лаборатории за два часа до окончания рабочего дня. Замер температуры показал 37,1. Не страшно. Это реакция на укус и последующие уколы. Да и вообще такая температура часто бывает у возрастных людей в конце рабочего дня. Тревогу бить точно не стоит».